Глава 15. 11 мая, 22.25 по московскому поясному времени. Москва, Российская Федерация. Как Михайловой удалось нас найти? Этот вопрос ярко горел у Грея в сознании, однако первоочередной задачей было вывести всех в безопасное место. После взрыва первой гранаты Грей вскочил на ноги, точнее попытался. Боль в щиколотке прострелила левую ногу. Грей едва удержал равновесие, ухватившись за край стола. В противоположном конце зала Монг и Джейсон собрали отца Бейли и двух русских священнослужителей. Бросив взгляд влево, Грей увидел Такера, поспешно выводящего из конференц-зала доктора Штут. Овчарки следовали за своим хозяином. Реакция бывшего армейского спецназовца оказалась молниеносной. Он защищал свою подопечную, считая своим долгом вытащить Элу отсюда, поскольку именно из-за него она снова оказалась в опасности. Однако порыв Такера, хоть и благородный, должен был привести к гибели обоих. Монк также это понял. «Я их верну. Не надо», – Грей указал на остальных, – «отведи всех в безопасное место». Он направился к двери, доставая свой Зигзауэр ругая себя последними словами за то, что не предупредил Такера насчет плана действий при чрезвычайных обстоятельствах. Помимо того, что территория посольства считалась неприкосновенными владениями Святого Престола, старинное здание обладало своими собственными тайнами, известными лишь считанному количеству работающих в нем сотрудников. А также нескольким членам Ватиканской разведки. Отец Бейли быстро подошел к дальней стене зала и нажал на одну из панелей. Та повернулась, оказавшись потайной дверью, похожей на ту, за которой скрывался посольский центр связи. Однако эта панель не вела в соседнее помещение. За ней находилась массивная стальная дверь. Поднеся руку к электронному замку с сердито-горящей красной лампочкой, Бейли провел по считывающему устройству черной титановой карточкой, подарком посла. Лампочка замигала зеленым, и массивные засовы, запиравшие дверь, задвинулись. Священник распахнул дверь настежь, открывая ведущие вниз каменные ступени. Вспыхнул свет. Лестница вела в лабиринт подземных тоннелей, подобных тому, где было обнаружено хранилище древних книг. Для обустройства посольства Ватикану был подарен особняк Маркина, построенный больше ста лет назад. Как и многие здания, возведенные в то неспокойное время, особняк имел сообщение с этими подземными тоннелями, которые должны были использоваться по своему прямому назначению, как путь отхода при чрезвычайных обстоятельствах. «Как сейчас?» Сюда позвал своих товарищей Бейли. Остановившись у двери, Грей обернулся к Монку и Джейсону. «Если я не вернусь через 10 минут, запирайте засов» собираемся на запасной конспиративной квартире». Монку этот план совсем не понравился, однако в настоящий момент приходилось думать о безопасности гражданских лиц. «Что насчет ковальский и Сейхан? Я не могу связаться с ними по рации». «Ими я также займусь», — сказал Грей, выходя из зала. К этому времени ожесточенная перестрелка затихла до редких выстрелов. Полномасштабный штурм перешел в осаду, Нападавшие принялись зачищать здание, несомненно, охотясь на Грея и его товарищей. Судя по звукам боя, охранники-итальянцы продолжали давать отпор. Грею хотелось надеяться на то, что их усилия дадут ему время собрать остальных и отступить в подземелье. Он остановился у лестницы, ведущей на главный этаж. Обнаружить след Такера не составляло труда. Сверху донеслись звуки выстрелов, сопровождаемые злобным рычанием. В прошлом Грею уже доводилось быть свидетелем смертоносных действий бывшего спецназовца, а тогда у Такера был только один Кейн. Теперь с двумя собаками. Неудивительно, что спецназовец, спасая Эллу, решил действовать в одиночку. Грей двинулся вверх по лестнице, поднимаясь в пелене удушливого дыма. Дойдя до конца коридора, он обнаружил четыре трупа, распростертых на полу. Дальше была дверь, ведущая на стоянку, выбитая взрывом реактивной гранаты. Выход был завален грудой обломков. Развернувшись, Грей направился обратно. Впереди загремели оглушительные выстрелы. Грей не знал, кто это — Такер или другие защитники этой крепости. Дым сгустился. Вдалеке виднелись проблески пламени». Воспользовавшись этим временным укрытием, Грейнер нырнул в следующий коридор, собираясь проведать своих товарищей. Коридор привел к помещению службы безопасности посольства. Пирс перешагнул еще через два трупа — охранника и боевика в черном бронежилете. Скользкий от крови пол создавал опасность для его травмированной лодыжки. Впереди дверь в помещение охраны была приоткрыта. «Там никого нет?» Пригнувшись, Грей толкнул ладонью дверь, выставив вперед свой зауэр. Прогремел выстрел. Срикошетившая от дверного косяка пуля просвистела у Грея над ухом. Не обращая на нее внимания, тот ударом ноги распахнул дверь шире и нырнул вперед. Скользнув на плече по полу, направил пистолет туда, где, судя по траектории пули, должен был находиться стрелявший. Однако тот уже переместился, предвидя это. Здоровенный силуэт маячил дальше вправо, отчетливый на фоне мониторов системы видеонаблюдения, заполненных статическим шумом. В тусклом свете блеснул огромный пистолет. Грей направил туда свой зауэр. «Не стреляй!» — окликнул его резкий голос. Это была не команда, а лишь предупреждение. Палец Грей на спусковом крючке расслабился. Он узнал этот акцент, узнал профиль склонившегося к нему человека. «Юрий!» Глава охраны русского олигарха помог Грею встать. «Когда разверзлась преисподняя, я отступил сюда». Поднявшись на ноги, Грей огляделся вокруг. «Где остальные?» «Не знаю». Желая получить дополнительную информацию, Грей подошел к мониторам видеонаблюдения. Все они были заполнены серым шумом. Михайлова вывела из строя видеокамеры наружного наблюдения. «А как насчет тех, что внутри?» Грей пощелкал переключателями, выводя изображения с камер, установленных в здании. Многие из них также не работали, но некоторые выдали картинки внутренних помещений особняка. Все было затянуто дымом, но все же Грей различил громадный силуэт, спускающийся по лестнице с третьего этажа. Ковальски. Экран также показал то, что ждало великана внизу. О нет! 22-28 Ковальский опирался своей здоровенной лапищей о стену, стараясь сохранять равновесие. В другой руке он сжимал дезертыгл, однако пистолет казался тяжелым якорем, приковывающим его к месту. Перед глазами у Ковальски все расплывалось. Уши заложило, словно он провалился в колодец. На самом деле этого едва не случилось. Наблюдая за жилым зданием напротив, великан увидел дымный след выпущенный из rpg 7 гранаты. Он поспешно укрылся за стеной. Граната разорвалась у него за спиной, выбив стекла во всех окнах по этому фасаду. Взрывная волна швырнула Ковальски в стену. Оглушенный он отключился на несколько секунд. Окружающий мир померк. Затем вернулся, но уже мутный и приглушенный. С трудом поднявшись на ноги, великан побрел прочь от разгорающегося пожара, собираясь присоединиться к остальным и по возможности расплатиться со своими обидчиками. Спускаясь вниз, Ковальский вытирал кровь с лица, стараясь разглядеть что-либо в едком дыму. Рука, сжимающая дезерт-игл, медленно опускалась, не в силах выдерживать тяжесть пистолета. И все-таки Ковальский заметил, как колыхнулись клубы дыма на лестничной площадке внизу. Смутно различив фигуру в бронежилете, он выстрелил до того, как нападавший полностью показал себя. Пули 50-го калибра особой точности не требовалось. Это оружие предназначалось для того, чтобы наносить максимальное повреждение. Сверкнула ослепительная вспышка выстрела, пистолет брыкнул в руке. Боевик отлетел назад на мгновение, рассеяв своим телом дым, показывая результаты удачного попадания в голову. К несчастью, сила отдачи выбила оружие из ослабленных пальцев Ковальски. Кувыркаясь, игл скатился вниз по ступенькам и замер в ногах у второго боевика в черном, появившегося на лестничной площадке из коридора напротив. Дуло автомата взметнулось вверх. Бежать Ковальски было некуда. Подняв руки, он показал боевику непристойный жест. Пошёл ты!» Ублюдок решил насладиться расправой с безоружной жертвой. «Нет, это ты пошел». Огромная тень налетела на него сзади, сбивая с ног. Из горла боевика вырвался леденящий душу крик. Тень запрыгнула на него и принялась рвать горло, пока крик не превратился в бульканье, а затем и в тишину. «Отпустить!» — послышалась знакомая команда. Нетвердой походкой Ковальский спустился по лестнице к Такеру. Кейн спрыгнул с мертвого боевика и мотнул головой, стряхивая с морды кровь. Позади стояла Элла Штутт, в ужасе выпучив глаза. Рядом с ней застыл Марка. Ковальский попытался избавиться от тумана, затянувшего ему голову. «Что ты?» «Все выходы на первом этаже перекрыты», — предупредил Такер. «Там ожесточенный бой. Но на втором этаже есть балкон, выходящий в переулок, а рядом с ним пожарная лестница. Идем туда». Забрав у мертвого боевика автомат, он двинулся вперед. Ковальский поспешил следом за ним, задержавшись только для того, чтобы подобрать с пола свой пистолет. Пройдя по нескольким коридорам, они оказались у застекленных дверей, ведущих на чугунный балкон. Ковальский осмотрел коридор позади. Такер изучил то, что было впереди. «Кажется, пока что все чисто», — шепнул он. «Будем надеяться, времени нам хватит», — пробормотал Ковальский. Отодвинув шпингалет, Такер приоткрыл дверь и проскользнул на балкон. Низко пригнувшись, он окинул взглядом узкий переулок, погруженный в темноту, после чего махнул рукой, подавая знак ковальский «Ты первый. Почему я?» «Ты едва на ногах стоишь», — проницательно заметил Уэйн. «И кто-то должен обеспечить безопасность в переулке». Сдержав стон, великан глянулся на Кейна и Марка. Нечего и думать о том, чтобы эти двое спустились по пожарной лестнице. Выйдя на балкон, Такер освободил защёлку, опуская лестницу вниз. Та с громким стуком ударилась об асфальт. Все поморщились. Уэйн подождал, убеждаясь в том, что шум не привлёк внимания. Тревогу никто не поднял, и он отошёл в сторону. Убрав пистолет в кобуру Ковальский протиснулся мимо него и перебрался на лестницу. Спустившись вниз, великан тяжело спрыгнул на землю. Отступив к большому мусорному баку, он позаботился о том, чтобы просматривать переулок в обе стороны. Следом спустилась Элла, легко соскользнув по лестнице. Как только она оказалась на земле, Ковальский затолкал ее в самую глубокую тень и встал под балконом. Балкон второго этажа находился не так уж и высоко, однако великана по-прежнему шатала. Руки его казались налитыми свинцом. — Готов, — прошипел сверху Такер. — Насколько могу, — проворчал Ковальский. — Никогда не думал, что моей новой работой в Сигме будет ловить падающих сверху собак. Вверху на лестнице показалась мохнатая тень. Шире расставив ноги, Ковальский раскрыл руки. — Марко, прыгай, — приказал напарнику Такер. Овчарка колебалась, неуверенно переступая с ноги на ногу. Ей было всего 11 месяцев от роду, по части дрессировки еще новичок, без опыта оперативной работы. Ковальский сочувствовал мохнатому гиганту, однако время поджимало. «Просто подтолкни его», — предложил он. Такер пропустил его слова мимо ушей. «Мальчик, у тебя получится», — произнес он со спокойной уверенностью, демонстрируя безграничное терпение, о каком даже не мог мечтать Ковальский. «Прыгай, Марка». Почерпнув уверенность не от слов Такера, а от его тона, Марка прыгнул. Ковальский поморщился, сознавая, что Такер его пристрелит, если он не справится. Тяжелая овчарка упала ему в руки. От веса ее тела великан не устоял на ногах и упал на спину, больно ударившись копчиком об асфальт. Однако Марка он все-таки удержал. — Как ты? — негромко окликнул его сверху Такер. Часто дыша, Марка повернулся к великану и быстро лизнул ему нос. Ковальский отпихнул собаку, однако Марка, нисколько не обидевшись на такое обращение, радостно завилял хвостом. Воспользовавшись примером такера, Ковальский потрепал овчарку по спине. «Хороший мальчик». Выписываемые хвостом дуги стали еще шире. Поднявшись на ноги, Ковальский снова расставил руки. «Следующий». Вдруг у него за спиной Элла выдохнула предостережение. «Слева!» Откликнувшись на прозвучавшую в ее голосе панику, Ковальский поспешил к ней вместе с Марком. В глубине переулка появилась группа из семи боевиков, быстро приближающихся, все облачены в бронежилеты и каски. Похоже на вражеский дозор. Ковальский отступил в тень так, чтобы его не было видно. Он не думал, что их целый заметили. Однако боевики должны были дойти до их укрытия за считанные секунды. Наверху Такер положил автоматное ограждение балкона. Как и Ковальский, он понимал, что перестрелка неизбежна. Единственным их преимуществом был фактор внезапности. Ковальский поднял взгляд вверх, ожидая сигнала от Такера. Из своего укрытия видеть врагов он не мог. Такер прижался щекой к прикладу автомата. Ковальский припал на колено, готовый стрелять снизу, в то время как Уэйн обрушит ураганный огонь сверху. Взгляд великана по-прежнему был устремлен вверх. Ну же! Наконец Такер едва заметно кивнул. По этому сигналу Ковальский подался вперед, выставив перед собой оружие, тотчас же взял на мушку цель и выстрелил. Боевик отлетел назад. Сверху Такер открыл безжалостную стрельбу. Еще три боевика упали на землю, скошенные автоматной очередью. Однако фактор внезапности закончился. Ответный огонь вынудил Такера отступить с балкона. Оставшиеся в живых боевики укрылись, распластавшись за невысокими стенами, нырнув за мусорные баки, отступив в дальний конец переулка. Ковальский выстрелил в того, который двигался слишком медленно, свалив его пулей в ногу, после чего всадил вторую пулю ему в горло. У него не было времени выискивать следующую цель. Пули продырявили мусорный бак, высекая искры из ржавого железа. Великан нырнул обратно в укрытие, чтобы отдышаться. Его сменил Такер, полоснувший сверху очередью боевика, укрывшегося за невысокой стеной. Ковальский не мог ничего видеть, но он услышал пронзительный крик, перешедший в предсмертный хрип. «Еще один готов. Остались двое». Силы стали равными. Ковальский позволил себе искорку надежды. Глупая ошибка. Элла, крепко держащая Марка за ошейник, схватила Великана за локоть. Сзади. Ковальский обернулся. В противоположном конце переулка показался большой внедорожник. Машина резко затормозила. Из открытого заднего окна показалась черная труба РПГ-7. Только не это. Голова у Ковальски до сих пор гудела от взрыва предыдущей гранаты. Поднявшись на ноги, великан выстрелил во внедорожник. Пули покрыли паутиной трещин лобовое стекло, впиваясь в металл. Ковальский понимал, что не сможет нанести врагам серьезный урон. Он стремился только выиграть время. Вот только будет ли этого достаточно? 22.34 Полностью сосредоточив внимание на двух врагах в переулке, Такер заметил новую опасность, лишь когда боевики выскочили из укрытия и бросились бежать. Внизу раздались оглушительные выстрелы Игла Ковальски. Однако боевиков прогнали прочь не пули великана. Оглянувшись назад, Грей увидел внедорожник, перегородивший дальний выход из переулка. Также он разглядел реактивный гранатомет. Внизу Ковальский рывком поднял Элу на ноги. Выстрелив вслепую в машину боевиков, великан выбежал из укрытия. Перевесившись через ограждение балкона, Такер выпустил очередь по внедорожнику, однако угол у него был очень неудобный. Гранатомет сначала дернулся, затем снова навелся на цель. Краем глаза Такер увидел, как Ковальский выскочил из-за мусорного бака, Однако вместо того, чтобы пробежать мимо, великан откинул тяжелую крышку бака с грохотом ударившуюся о кирпичную стену. Подхватив Эллу, забросил ее внутрь, после чего схватил Марка. Собака, не понимая, что он задумал, стала вырываться. Такер продолжал поливать огнем внедорожник, понимая неизбежность того, что должно было произойти. «Ковальски, шевелись!» Великан запрыгнул головой вперед в мусорный бак и откатился в бок держа марка в руках. Толстый слой мусора на дне бака смягчил их падение. Высунувшаяся из бака здоровенная ручища с громким лязгом захлопнула крышку. Успел. Внизу прогремел гулкий взрыв. Из открытых окон машины вырвался дым. Граната ударила в стену в нескольких ярдах позади мусорного бака. Шквальный огонь Такера сбил гранатометчику прицел. И все же в замкнутом пространстве переулка взрывная волна опрокинула мусорный бак, покатив его по асфальту. Такера отбросила назад в дверь балкона. Когда он снова поднялся на ноги, переулок заволокло черным дымом. И все-таки Уэйн разглядел людей, бегущих к мусорному баку. Тот лежал на боку, крышка его раскрылась. Ковальски вытащили из бака обмякшего и неподвижного. Боевики поволокли великана к другому внедорожнику, показавшемуся в конце переулка. Раз его хотят забрать с собой, он еще жив. Но что с ним будет дальше? Из бака выбралась на четвереньках Элла, ее также схватили. Она отчаянно сопротивлялась, и в какой-то момент ей даже удалось высвободиться. Элла бросилась к мусорному баку, не для того, чтобы спрятаться в нем, а чтобы вытащить оттуда Марка. Сделав несколько нетвердых шагов, овчарка тряхнула головой, прогоняя последствия кувырканий. Марка не отставал от Эллы, продолжая выполнять команду защищать ее. Ощетинившись, собака зарычала на боевиков. Тотчас же несколько автоматов направились на неё. «Нет!» У Такера в памяти всплыли картины того, как в бою в Афганистане он потерял свою собаку, Абеля, родного брата Кейна. Паника затуманила ему взор, сдавила горло, парализовав на мгновение. Только не это. Но тут Элла бросилась к Марка, закрывая овчарку своим телом. Она закричала, отгоняя боевиков. Такер не понял ее слов, но он знал, что Элла нужна врагам, стремящимся склонить ее к сотрудничеству. Неужели ей удастся уговорить боевиков не трогать Марка? Никакой уверенности в этом у Такера не было. И все-таки Элла добилась своего. Под дулами автоматов их с Марка отвели ко второму внедорожнику. Какое-то движение внизу привлекло внимание Такера. Из первой машины вылезли несколько боевиков. Один из них положил на плечо РПГ-7, уже перезаряженный новой гранатой. Выбравшись из замкнутого пространства салона внедорожника, гранатометчик направил свое оружие на балкон. Такер стремительно развернулся. «Кейн, за мной!» Ворвавшись в комнату, он устремился к коридору. Кейн бежал за ним по пятам. Реактивная граната ударила в балкон ослепительной вспышкой. Беглецов обдало горячим дымом. В коридор полетели обломки кирпича и искореженный чугун. Взрывная волна отшвырнула Такера вглубь коридора, и он проехал по каменным плитам пола. Остановился только на лестничной площадке. К нему подкатился кубарем Кейн, быстро вскочивший на ноги. Поднявшись на четвереньки, Такер услышал наверху на лестнице приближающийся топот. Он схватил свой автомат, сознавая, что у него осталось всего несколько патронов. «Спрячься», указав на открытую дверь слева, приказал Такер Кейну. Вдвоем они укрылись в соседнем помещении. Через мгновение со стороны лестницы показались фигуры в черном. Воспользовавшись дымовой завесой, Такер распластался на полу и дал очередь по боевикам. Передние отлетели назад на тех, кто шел следом, однако смятение продолжалось лишь считанные мгновения. Послышались ругательства по-русски. Быстро рассредоточившись по лестничной клетке, враги открыли ответный огонь, укрываясь за трупами своих убитых товарищей. Такер старался как мог беречь патроны, однако магазин автомата вскоре опустел. Перекатившись на бедро, Уэйн достал свой Макаров. Он уже успел перезарядить магазин пистолета, вмещающий 8 патронов, однако для того, чтобы сдержать укрывшихся на лестнице боевиков, этого было явно недостаточно. Оставалось только одно. «Нужно захватить с собой столько, сколько я смогу». Такер выставил пистолет вперед, крепко сжимая его обеими руками. Но тут на лестничной клетке снова вспыхнула стрельба, яростная и жестокая. Показались облаченные в бронежилеты фигуры, спасающиеся от новой опасности. Беря на прицел тех, кто оказывался перед ним, Такер уложил одного за другим несколько боевиков. У него в магазине остался последний патрон, когда поток фигур в черном выбегающих с лестницы иссяк. Такер ждал. Наконец показались два крадущихся силуэта. Грей, Юрий, облегченно вздохнув, окликнул Такер. Отбросив осторожность, товарищи устремились к нему. Такер поднялся им навстречу. Кейн не отставал от него. Оглянувшись по сторонам, Грей моментально оценил ситуацию. «Где доктор Штут?» Ее схватили. Такер стиснул кулак. «Вместе с Ковальски и Марка». Грей впитал эту информацию, не выказав никакой реакции. «В таком случае нам нужно срочно уходить отсюда». В подтверждение этих слов вдалеке послышался вой приближающихся сирен. Такер шагнул было вперед, затем отступил назад. «Я должен выяснить, куда отвезут наших товарищей». Грей развернулся на каблуках, и в его голосе прозвучал гнев. «Ты ничего не сможешь узнать, если тебя убьют!» «Он прав, друг мой!» Юрий схватил Такера за руку. Такер послушно последовал за ними в подвал. Повсюду бушевало пламя, пожирая старинное здание. Им встретились еще два боевика, которые спасались бегством, по-видимому, получив приказ покинуть здание в виду приближения полиции. Однако этой паре выбраться из посольства так и не удалось. Вернувшись в конференц-зал, Такер первым делом обратил внимание на массивную стальную дверь в дальнем углу. На полу валялись трупы, все в бронежилетах. На пороге застыл Монг, загораживая собой вход. Увидев вошедших, он расслабился. «Я дал вам дополнительно еще две минуты, прежде чем запереть дверь», — сказал Монк, сверившись с часами. Похлопав его по плечу, Грей повернулся к остальным. Всем спуститься вниз. Юрий двинулся первым, за ним последовал Кейн. Когда Такер проходил мимо командора Грея, тот схватил его за руку, закрывая за ним дверь. Уэйн ожидал, что его станут отчитывать, и заслуженно. Я потерял Эллу, Ковальски и Марка. Я, он указал на уходящую вниз лестницу. Я не знал, что у вас есть стратегия отхода. «Вот в чем преимущество играть в составе команды. Если бы ты теснее общался с нами, ты бы это знал». Такер стряхнул с себя руку Грея не меньше него, огорченной случившимся. Он не смог сдержать переполнявшую его злость, распаленную чувством утраты. А ты мог бы предупредить заранее, а не ждать, когда начнется стрельба. Смерив его взглядом, Грей вздохнул, признавая справедливость его слов. «Я остановил тебя не ради этого». А ради чего?» Переведя взгляд на закрытую дверь, Грей высказал вслух свои собственные страхи. «Ты ничего не знаешь о Сейхан?»